Есть дружбы, которые выражаются постоянными взаимными насмешками или подтруниваниями друзей. Это особый фасон, рожденный неприязнью к открытым излияниям чувств. Люди, умеющие любовно посмеяться над приятелем, умеют посмеяться над собой, знают настоящую цену шутки. Искренностью симпатии поощряется юмор. И юмор исключает показные высказывания любви. Они отдают лестью. Застольный шум у пастухова на веранде был похож на зауряд дачные семейные празднества. Может быть, всего было побольше. Побольше болтовни, смеха, спичи, побольше и споров, цитат к месту и не к месту. Громких, однако не слишком радикальных расхождений. Вин было немного зато на разный вкус, и каждый только на изысканный. Совсем не было пения. Пастухов заметил однажды, что когда не о чем разговаривать, тогда поют. Кар весело возразил. — По-моему, поют, чтобы не было слышно, о чем разговаривает. Пастухов сощурился на него. — Так вот почему ты всегда порываешься сколотить хор. По-твоему, наши разговоры надо замазывать от чужих ушей пением. Ах, что ты, просто я музыкален. Намек не очень понравился Александру Владимировичу. По части музыкальности природа отнеслась к нему безразлично, и он это скрывал. Теперь диалог возобновился Когда выпиты были первые бокалы за новорожденного и за хозяйку, Ергаков вызвался сказать экспромт. Юрий Павловна потребовала, чтобы все налили вина, и сейчас же после экспромта выпили за его автора. Кар Романович поднялся, выпучил на хозяина глаза, заигравшие от первых порций сухого, прочел. Он мельпоменный вставлен в раму в честь признанных своих заслуг. Он к пенью глух, Он любит драму. За ней он в пене тук на слух. Все, кроме хозяина, захлопали в ладоши. Карп Романович сиял. Он потянулся к пастухову со своим бокалом, но тот сказал, подымаясь. «Минута терпения. Пьем здоровье Карпа Романовича, но не раньше, чем все послушают мой ответ на его заня». Гости притихли. Он сморщил нос, слегка пофыркал, и прогнусавил речитативом «Хихи стихи, люблю стихия, за не, о не, моя стихия». Пастухов цитирует с незначительными изменениями стихотворение-пародию Князева «Мой гербариум». Смотри, Василий Князев, первая книга стихов, 1905-1916 годы. «Петербург. Государственное издательство. 1919 год. Раздел третий. Сатиры». Под общий смех он любезнейше чокнулся с Ергаковым. Разделывая на тарелке цыпленка, прислушивался, как комментирует соревнования импровизаторов, Ергаков закричал. «Я посрамлен! Жалкий любитель!» Я складываю оружие к ногам профессионала. Какой блеск рифмы, а? И что за элегантная вольность в обращении с грамматикой? Стихи, насколько понимаю, род мужской, и вдруг они стали о-не, а? Пастухов забил ножом по бокалу. Дожевывая, не поднимая взгляда, он выждал внимания и сказал как можно тише. Следует разоблачение. Во-первых, Карп Романович располагал почтенным сроком на сочинение своего экспромта. Владея в совершенстве стихом, он на протяжении недели подыскал две удобоваримых рифмы и даже аллитерацию. Голоса со всех концов стола уже перебивали его. Он не менял ни позы, ни тона. Муза Иванна басом вторглась в шумы. Карп Романыч потел над стежком всего только одни сутки. — Это была его болдинская осень! — крикнул гривнин. — Доктор, вы же классик! — пропела Доросткова. — Вы классик, Леонтий Васильевич! — вторил ей супруг. — Разъясните недоразумение, смель помены! — Но дайте Шурику закончить разоблачение, — звенела колоратура Юлии Павловны. — А что с мельпоменной? Что? — всерьез беспокоился Ергаков. — Во-вторых, — начал Пастухов, — и подождал, когда гости угомонятся. — Я не отвечаю за двустишие. Ни за грамматику, ни за рифму. Шедевр принадлежит стихоплету революционных времен. Начав свою литературную деятельность в дореволюционной печати, Василий Князев продолжал ее вплоть до 30-х годов. Он был постоянным автором Красной газеты и ряда других периодических изданий. Плагиат! — чуть не взвизгнул Ергаков. Нисколько. Я сказал, что это мой ответ, а вовсе не экспромт. Память подвела, не могу назвать автора. Но он был пророком. Он предчувствовал приход эпиграмиста Ергакова. Занеже подцепиша Карпа на свой крючок. — Долой плагиатчика! — протестовал Карп Романович. — леонти добей его! — почти скомандовал пастухов. Нелидов положил пенсне перед своей тарелкой. — Богиня Мельпомена, — вступил он учительски, — покровительствовала трагедии Но трагедия древних, вы это знаете, включала хоры. Оценив заслуги пастуховской драматургии, богиня тем самым отдала дань всей совокупности звучания сценического искусства Александра. «Послушай, ты!» — прервал было Ергаков, но его остановили дружные возгласы, требовавшие, чтобы он дал договорить. Любовь Аркадьевна умоляюще сложила и вскинула руки. «Милый доктор, но ведь надо отличать хоры в понимании древних от того, о чем говорится в эпиграмме». «Права я?» — обратилась она к мужу. Захар Григорьевич не успел ответить, доктор методически продолжал. «Несостоятельность эпиграммы, которая противополагает драму пению, Ергаков был не в силах слушать дальше. «Если ты сейчас же не прекратишь свою лекцию, Ты клестирная трубка. О! -о, -о, -о, -о восклицала Евгения Викторовна, ее певучие нотки подхватили на разные голоса все женщины, и хохот мужчин аккомпанировало им рокотанием. Наших бьют! кричал гревнин, как защитник, прижимая к себе доктора. Ергаков вскочил, попробовал что-то сказать, но безуспешно. Муза Ивановна потянула его за рукав и усадила. — Сдаюсь! — протяжно вскрикнул он, склонив голову, озираясь из-под со смиренно лукавой улыбкой. — Ну что вы подняли, Хай? В конце концов, что я сочинил? Стихи военного времени, не больше! До сих пор молчавшая тетя Лика встрепенулась, точно в испуге провела ладошкой по плечу пастухова, сукоризную остановив, бесцветные свои глаза на Карпии Романовиче. Что это вы, батюшка? Гривнину тратил всю живость и спросил холодно. — Ты это серьезно? — Ну, если хочешь, чтобы серьезно, то ведь я шутил не больше вас всех, — сказал Гергаков. И, наконец, не угодно ли вспомнить предложение хозяйки дома и выпить за... Да — Да-да. За милого карпа романча, которого совершенно напрасно и в кровь, бравурно и ласково договорила Юли павловна. С питем однако не поладилось, хотя все притронулись к вину. Ергаков один решительно осушил бокал и чтобы сгладить наступившие затишье опять начал говорить, похоже было он себя выгораживает. В общем, ясно, почему на меня ополчились. Зависть. Я сказал экспромт, а вы этого не умеете делать. Вот и все. А насчет твоего вопроса, Никонор Никонорыч, давай не шутя. Подлинная поэзия живет вечная и во все времена года. Для нее нет зимней или какой иной спячки. Но я имел в виду стихи, приуроченные к событиям к тем или другим, так сказать, служебную поэзию. — Оратор, перестань нести чушь, — сказал пастухов. — Служебная поэзия просто не поэзия. Она тогда поэзия, — настаивал Ергаков, — когда исполнено волнение. Сейчас, как никогда, перед поэтом стоит задача писать взволнованно, крышка брат коли волнения становится задачей опять перебил пастухов тогда дело поэта безнадежно как если станет задачей любить женщину да еще как никогда я понимаю я хочу в том и беда что не понимаешь искусство так же как знание как наука существует независимо от того когда оно добыто в войну или когда еще ты повторяешь меня но я не повторяю твоих глупостей. Война повышает требования к каждому человеку. Стало быть, и к поэту тоже. Не каким-то служебным должно быть искусство в войну, но лишь самим собой. И разве только выше? Ах, это замечательно, верно! Проникновенно выдохнула Доросткова, и, казалось, муж дохнул с нею одной грудью. — Шире, а не выше, — возразил Гривнин. — Искусство должно стать шире. — Что это означает «шире»? Ниже, хуже, примитивней? — добивался пастухов. — Шире, значит, распространенней, — заявил Гривнин с некоторым удивлением перед тем, что сказал. — Но тебе лучше знать, что распространеннее видишь, когда подымаешься выше. — Распространенное — это чтобы не для одного моего глаза, а чтобы для целого миллиона глаз. Сбивчиво торопился художник и вдруг вызывающе кончил. Если нынче потребуется плакат, я брошу пейзаж и буду рубать плакат. Если только сумеешь, рубака, дружелюбно улыбнулся пастухов. О, я узнаю наших метров! Всем по очереди, показывая жизнерадостный зубатый рот, провозгласила Евгения Викторовна. — Они уже сидят, как это говорят, о такой лошадке. — Сели на своего конька, — подсказали ей. — Уже сели на коньки, — поправилась она. — Женя прелесть, — рассмеялся пастухов. — Ты вынула у меня изо рта, что я хотел сказать. Каждый теперь должен сесть на своего конька, работать то, что лучше всего умеет, и во всю силу. Он отпил несколько маленьких глотков вина, пожевал губами, хотел что-то добавить к своей мысли, для него самого совершенно нечаянны. Но тут Юлия Павловна принялась громко перечислять закуски, которых еще никто не отпробовал, и посмотрела за окна, с изящной озабоченностью поводя своей красочной головой. Время шло к сумеркам, а ужин, не в обычай пастуховским празднеством, продвигался вяло. Александр Владимирович тоже взглянул за окна и вновь ощутил тот, другой, простиравшийся где-то в бледном небе мир, грозную власть которого он стряхнул с себя, подъезжая к воротам дома. Перед ним вспыхнул глаз лошади, горящий страхом, и он увидал ее начищенное, лоснящееся, рыжезной и дрожащее тело. В уме его путалась чепуха из фраз о коньке и коньках, но не было весело, и он чувствовал, что привычное подшучивание друг над другом не доставляло гостям искреннего удовольствия. Хотя и безобидно, но шутки маскировали собой то, чего никто не скрывал и что было явью. Пастухов вспомнил, что надо скорее кончать с ужином и переходить в комнату, где подготовлено затемнение. Он взглянул на тетю Лику, в ее сморщенное лицо с подобранными по но тотчас улыбнувшимися губами. «Что ты сидишь точно на поминках?» — спросил он в усвоенной с молоду просторично грубой манере, всегда получавшейся у него удивительно приятной, почти нежной. Гликерия Федоровна сразу прониклась этой озорной нежностью, и с готовностью общения, которая движет сердцем актрисы, отозвалась порывисто, но так, чтобы слышал он один. «Сашенька, милый мой!» Не выходит у меня из головы наша аночка проснусь подумаю так и бросит меня в холод он не нашелся что сказать и только часто замигал продолжая глядеть на нее в упор грызет меня совесть убиваясь прошептала она и тихонько подалась к нему ближе причем тут твоя совесть ты что ли пошла на нас войной ах сашенька ведь Чуть ли не я сама взяла да спровадила аночку в Брест. Что ты плетешь? Уж чего там, касатик? Расписала ей брестскую трупу выпускников институтских наших, похлопотала о молодежи. — Да кто тебя дернул сватать, когда ты успела? — изумлялся пастухов. — А в прошедшую пятницу, как она нам с тобой встретилась, прихожу домой, трещит телефон. Она сама, наша мила, из гостиницы. Явились к ней от театра, рассказывает директор с администратором. Зовут на гастроли. Говорит, сама смеется, вроде и не думает о гастролях. А я вдруг распелась. Так уж, мол, хорошо получится, ежели свой первый сезон театр начнет с твоих гастролей. Поезжай, мол, не раздумывай, очень уж молодежь способная. Тетя Лика нагнулась, подцепила с пола свой редикюль, сейчас же застрявший между стульев, неуклюже и сердито начала его дергать. Пастухов помог вытащить редикюль, и молча ждал, пока она раскрывала его, шарила, как в суме, и потом вытянула невесомый шелковый платочек, стала прессовать мокрые щеки. Ну, поторопил он, тут ну ка не ну ка милый мой. Вздохнула она. В субботу собиралась Аночка ко мне прийти, не пришла. А в воскресенье, как услыхала я по радио, О, Господи! Она снова комочком платка размазала по морщинкам легко набежавшие слезы. Кинулась я звонить в гостиницу, на силу-на силу добилась, а мне словно спицей в ухо. Гражданка Улина вчера утром выбыла. Так я и села, ни жива, ни мертва. — Мало ли что выбыла, — неуверенно сказал пастухов. — Уехала, может, куда еще? Гликерия Федоровна обвела гостей вопрошающим взором. — Неужто я дура? Бог с тобой. Вся Москва говорит, в субботу поутру улетела в Брест, и в институте знают, и где только не спрашивала. Она прижала к губам платочек, на мгновение отстранила его, со всхлипом вытолкнула из груди. Видно уж никакой надежды. Перед ужином она отказывалась говорить о булине, мешало волнение, и ее не расспрашивали. За столом уже с середины рассказа голос ее звучал громко. Все слушали. У Доростковой навертывались слезы. Ергаков порывался выпить, Но Муза Ивановна блестительно перехватывала его руку. Гривнин сидел напыжившийся с пылающими веками. Ему очень хотелось утешить Гликерию Федоровну, и он, наконец, отыскал утешение. — Но как можно винить себя в чем-нибудь, когда это как гром? — он с воплем затряс над головой руками. — Гром над нами всеми грянул. — Грянул, и я крещусь. Слезно подхватила его вопль Гликерия Федоровна и, правда, меленько перекрестила грудь, как делала по необоримой привычке перед всяким своим выходом на сцену. — Тетя Лика, а вы обулиной у мужа ее не интересовались? — деловито спросил доктор. — Мужу, наверное, известно. Кто он у нее, актер? — Он инженер, я знаю, — сказал Захар Григорьевич. — Инженер в Сормове, — подтвердила Любовь Аркадьевна. — Проснулись, родненькие, — сказала тетя Лик. — Давным-давно не в Сормове. Сколько лет как в Туле. аночка прошедший сезон только из-за мужа и согласилась играть в Туле. Он там партработник какой-то. Будто и не было слез, она обратилась с любопытством к Пастухову. — Тоже ведь как ты? саратовский муж ты ее из веков не слыхал такого из веков переспросил александр владимирович не помню матушка нет из веков что то как будто начал гривнин и живо хлопнул себе ладонью по лбу нет не то но так же вот из веков ученик мой рассказывал помню одну историю там кажется в истории этой — Меня сегодня с одним твоим учеником в национале познакомили. — Славный эткий мордоворот, — сказал пастухов. — А по фамилии? — Черт его, зовут, по-моему, Иван. Да и с лица Иван. — Рогозин! — вскрикнул гривнин, весь задвигавшись от удовольствия. — Иван Рогозин! — Мой, это мой. Насчет физиономии ты это верно. Анфас у него округленный. Постой, постой, говорил Пастухов, протягивая над столом руку и щелкая пальцем. Что это за история, с которой ты. Погоди, из веков. Да ведь это не Конор. Какой же это рогозин? Но распутать невразумительную путань с фамилиями не удалось. Крикливые женские и мужские голоса долетели из сада. Юлья Павловна выглянула в отворенное окно. Сейчас же обратилась к мужу и испуганно шепнула «Шурик». И уже, кидаясь к двери на бегу, досказала вслух «Там драка». Ергаков вскочил, броском навалился локтями на подоконник, и, высунувшись едва не наполовину в сад, «Товарищи, товарищи!» — позвал он в тревоге. Все начали подниматься, шумно двигались стульями. Пастухов встал мешковато, одернулся, проговорил неестественно отделяя слово от слова. Прошу, пожалуйста, оставаться на веранде. И удалился картинным шагом.